Глава семьдесят шестая Катперт переваливается через край каньона и делает пару проворных шагов в мою сторону, прежде чем остановиться и облизнуться. «И что мне делать?» — спрашиваю я. «Уразумеешь, когда уразумеешь. Вот все, что я разумею», — говорит кенет Я совершенно не понимаю, что он имеет в виду, но у меня нет времени над этим размышлять. Всё, о чём я могу думать, — это спасаться бегством». «За мной!» — говорю я и карабкаюсь вниз по каньону, оставляя Катберта на вершине, а он отчаянно пытается развернуться, чтобы броситься за нами в погоню. Кеннет спускается за мной, втыкая носки-ботинок в ровную отвесную стену каньона. «Каньон высотой примерно с дом, и у него даже есть окна» и знакомая дверь с отслаивающейся черной краской. Спускаясь, Кеннет что-то невнятно бурчит в мою сторону. Я слышу это урывками. «Если он с тобой уже давно, то бежать не стоит, Малкольм. Твой самый большой страх будет вечно гоняться за тобой, пока ты не встретишься с ним лицом к лицу». Мола соскальзывает вниз, ее длинный саронг задрался выше коленей, и через несколько секунд мы все оказываемся у подножия каньона, а Катберт со злостью смотрит на нас сверху, щелкая челюстями. «У нас мало времени, я знаю. Скоро он за нами погонится». Оказавшись со мной рядом, Мола берет меня за предплечье и указывает на реку Зеленого Крема. Посреди нее скользят в нашу сторону еще три крокодила. «Становится всё хуже. Сможешь их остановить?» — спрашивает она. Я мотаю головой. «Ничего не получится, Мола. Больше не получится. Смотрите!» Я указываю на крокодилов и говорю. «Стоп! Развернуться!» Ничего не происходит. Они продолжают приближаться уже метрах в тридцати вверх по течению. Я задираю голову. Как там дела у Катберта? И в этот самый миг тварь шлёпается вниз и скользит по отвесному грязному склону прямо к нам, вращаясь и стуча хвостом. Я беспомощно таращусь, переводя взгляд Смолы на Кеннета, потом на Катберта и на трёх новых крокодилов. Мы в ловушке. Я смотрю на противоположный берег Кремовой реки. Это наш единственный путь к спасению если мы сможем обогнать или обоплыть крокодилов. — Что нам делать? — скулю я, а Мола и Кеннет сочувственно качают головами. — Это твой сон, сонный мальчик. Только ты за все в ответе, прямо как в жизни. Но раз уж ты спрашиваешь... Мола смотрит на реку. — Твой брат на той стороне, верно? Я опережаю ее. «Давайте вперёд, в... в Крем!» Я уже вошёл в реку по колено, как и Мола, но Кеннет отстаёт. «Ну давайте, Кеннет, нам надо быть быстрее, чем они!» Мы с Молой уже на середине. Крокодилы приближаются. Кеннет кричит нам. «Вам не нужно быть быстрее, чем они! Вам всего лишь нужно быть быстрее, чем я! Я разберусь с этими паршивцами, но ты, Малкольм, — Отличное шотландское имя, кстати, я когда-нибудь говорил тебе. Ты должен разобраться вон с тем здоровяком. Он указывает на Кадберта. — Вот, это может пригодиться. лави Он достает из ножен на поясе Килта Дирк и кидает мне. Я наблюдаю, как кинжал кувыркается и вращается в полете, блестя на солнце и летя ко мне, и знаю, не спрашивайте откуда, просто знаю, что если я протяну руку, то непременно поймаю его. И так и делаю. Дирк шлёпается мне в ладонь, оказавшись гораздо больше и тяжелее, чем я ожидал. В этот самый момент жидкость вокруг меня перестаёт быть густым зелёным заварным кремом и становится обычной холодной речной водой. Всё делается реальнее. И в этот миг, в тот самый миг, когда я стискиваю пальцами резную рукоять Дирка, Я начинаю сдаваться. Я полностью отдаюсь на волю того, что произойдет дальше, и полагаюсь на то, что больше ничего не контролирую. Пусть будет так, будет так, будет так, будет так.